Юлия Гетта, моя девочка. Анотация. Я понимаю, что Леза не в своё дело, но вот друг бросил на стол тонкую папку. Наоткрыл, полистал, на первой странице фото официантки и краткое досье, понимает без слов. Если тебе так понравилась эта девчонка, почему не забрать её себе? Я и сам не знаю, Кость, видел, как она на меня смотрит. Пугливая такая, словно вот-вот в обморок грохнется. Твоё внимание. Несказанная удача для такой, как она. Ты ведь меня знаешь, я к женщинам не церемонялся, она почти как ребёнок. Ей 20, Олег, не так уж и мало. Не знаю. Я тебя не узнаю. Как ты несерьёзно себя ведёшь? Ездишь сюда без конца, как влюблённый подросток, ничего не предпринимаешь. Поднял, стал и взгляд на друга, он прав. Если выбросить девчонку из головы не выходит, значит, сделаю её своей.